послесловие от студии глагол. От Толстого досталось всем — и верующим, и атеистам, и агностикам, и сцинтистам. Все ли обвинения верны? Определенно верно, что спорить и доказывать хочется с пеной у рта. На этот раз мы не станем делать это самостоятельно, а предоставим слово Николаю Бердяеву, выдающемуся русскому философу, без доводов которого — трактат, так что же нам делать, оставляет ощущение незавершенности. Николай Бердяев. Лев Толстой. Я никогда не сочувствовал толстовскому учению. Меня всегда отталкивал грубый толстовский рационализм, и я всегда думал и продолжаю думать, что мировоззрение Толстого не христианское, скорее, буддийское. Мне всегда был ближе Достоевский, но с Толстым в ранней юности, почти отрочестве моем, связано первое восстание против зла и неправды окружающей жизни, первое стремление к осуществлению правды в жизни личной и общественной. Война и мир всегда давали мне острое чувство родины и моего происхождения. Мне всегда казалось, что там рассказано о моем деде. Судьба Толстого — очень замечательная русская судьба столь знаменательная для русского искания смысла и правды жизни. Толстой русский до мозга костей, и возникнуть он мог лишь на русской православной почве. Он поражает своим характерно русским барско-мужицким лицом. В нем как будто бы две разорванные России, Россия Господская и Россия Народная хотели соединиться. И мы не можем отречься от этого лица, так как отречение от него — означал бы страшное обеднение России. Толстой был счастливцем по пониманию мира. Ему даны были все блага мира сего — слава, богатство, знатность, семейное счастье. И он был близок к самоубийству, так как искал смысла жизни и Бога. Он не принимает жизни без ее смысла. А инстинкт жизни был у него необычайно силен, и свойственны ему были все страсти — В его лице господская Россия, высший культурный слой наш, обличает неправду своей жизни. Но в страстном искании Бога, смысла жизни и правды жизни, Толстой изначально был поражен противоречием, которое его обессилило. Толстой начал с обличения неправды и бессмыслицы цивилизованной жизни. Правду и смысл он видел у простого трудового народа, у мужика. Толстой принадлежал к высшему культурному слою, отпавшему в значительной своей части от православной веры, которой жил народ. Он потерял Бога, потому что жил призрачной жизнью внешней культуры. И он захотел верить, как верует простой народ не неиспорченной культурой. Но это ему не удалось ни в малейшей степени. Он был жертвой русского исторического раскола между нашим культурным слоем и слоем народным. Простой народ верил по-православному. Православная же вера в сознании Толстого сталкивается непримиримо с его разумом. Он согласен принять лишь разумную веру. Все, что кажется ему в вере неразумным, вызывает в нем протесты и негодование. Ведь разум свой, которым он судит православие, Толстой взял целиком из ненавистной ему цивилизации — из европейского рационализма, от Спинозы, Вольтера, Канта и других. Как это ни странно, но Толстой остался просветителем. Вся мистическая и таинственная страна христианства, все догматы и таинства церкви вызывает в нем бурную реакцию просветительного разума. В этом отношении Толстой никогда не мог опроститься, не мог событий, по выражению Паскаля. Он не хотел пойти ни на какие жертвы своим рационалистическим сознанием. Гордость разума в нем действовала непрерывно. этот И гордости так утомлен был старец Амвросий, когда Толстой был у него в Оптиной пустыни Это разительное противоречие между самоутверждением просветительного разума между рационалистическим сознанием цивилизации, исканием смысла веры Бога у простого народа далекого от цивилизации — раздирает исповедь Толстого. В этом противоречии изобличается неправда религиозного народничества. Нельзя верить, как верит народ. Можно верить лишь в то, во что верит народ. И верить не потому, что в это верит народ, а потому что это истина. Смысл, правда, Бог не связаны ни с каким социальным слоем. Толстой раздирается противоречием между своей могучей стихией, которая выражается в его гениальном художестве, и своим рационалистическим сознанием, которое выражается в его религиозно-нравственном учении. Это противоречие обнаруживается уже в Войне и мире Анны Карениной. Основные мысли Толстого можно уже там найти. Переворот в его религиозном сознании, с которого начинается его проповедническая деятельность, обычно слишком преувеличивается гениальности величия Толстого нужно прежде всего видеть в его могучем чувстве, что вся наша сознательная, культурная и социальная жизнь с ее неисчислимыми условностями и жизнь не настоящая призрачная, лживая и в сущности людям ненужная, а что за ней скрыта стихийная, бессознательная, первожизнь, подлинная, глубокая, единственно нужная. Рождение, смерть, труд — вечная природа и звездное небо, отношение человека к божественной основе жизни — вот настоящая жизнь. Тайна обаяния толстовского творчества заключена в художественном приеме, составляющем его оригинальную особенность. Человек про себя думает и чувствует не то, что выражает вовне. Всё время есть как бы двойная жизнь. В поверхностном и условном сознании — и в глубинной стихии жизни, отраженная жизнь в цивилизации и первичная жизнь в самой жизни. Художество Толстого всегда на стороне стихийной силы и правды жизни против лживых и бессильных попыток цивилизаторского сознания направить жизнь по-своему. Отсюда презрение к великим людям и героям, претендующим по-своему направить жизнь — Отсюда отвращение к Наполеону и любовь к Кутузову. Уже в войне и мире Толстой целиком на стороне природы против культуры, на стороне стихийных процессов жизни, которые представляются ему божественными, против искусственной насильственной организации жизни по разуму, сознанию нормам цивилизации. Правда непосредственной жизни ничего общего не имеет с теми сознательными и разумными нормами правды, которые установлены цивилизацией. Человек должен пассивно отдаться стихийной правде и божественности естественного процесса жизни. Уже тут мы видим у Толстого непротивление, не должно противиться сознательным усилием цивилизаторской активностью непосредственной и простой правде природы народу, который есть природа, а не культура, присуща мудрости жизни. Но в религиозно-нравственном учении эта его первоначальная вера была странным образом деформирована и обнаружено было основное противоречие его жизни и мысли. В Толстовском учении природная и народная правда жизни, правда стихийная и рациональная – подчиняется толстовскому разуму, сознанию, которое целиком порождено цивилизацией, рационализму, который есть насилие над народной жизнью. Толстой никогда не мог заметить, что его разум и есть главный враг того смысла жизни и правды жизни, которые он хотел найти у народа. Разум Толстого мало отличается от разума Вольтера, и он есть насилие цивилизации над природой. Вера в стихийную благостность природы, которая порождает толстовское учение о непротивлении, сталкивается с верой в разум, в сознание, которое оказывается всемогущим и преображающим жизнь. С одной стороны, Толстой учит «будьте пассивны, не противьтесь злу насилием», и правда природы, которая божественно, сама собой обнаружится и восторжествует. Но с другой стороны, он же учит раскрывайте в своем сознании разумный закон жизни закон хозяина жизни и ему подчините всю жизнь им преображаете всю жизнь весь мир толстой выходит из затруднения тем допущением что разумный закон жизни раскрываемый сознанием и есть закон самой благостной божественной природы Но это и есть его основное рационалистическое заблуждение Толстой верит, что достаточно осознать истинный закон жизни, чтобы осуществить его. Зло для него есть ложное сознание, добро есть истинное сознание. Иррационально-волевого источника зла он не видит. Это совсем сократовская точка зрения. Он приближается также к буддизму, для которого спасение есть дело познания. Поэтому он не только не понимает тайны искупления, но относится к ней с отвращением. Сама идея искупления представляется ему безнравственной, его возмущает учение о даровой благодати. Толстой потому еще был характерно русским человеком, что он был нигилистом. Он был нигилистом в отношении к истории и культуре, был нигилистом и в отношении к собственному творчеству. Русский нигилизм есть русский максимализм, Есть неспособность установить ступени инградации, оправдайте иерархию ценностей. Такого рода нигилизм легко расцветает и на вполне православной почве. Ни в одном народе нельзя найти такого презрения к культурным ценностям, к творчеству человека, к познанию, к философии, к искусству, к праву, к относительным и условным формам общественности, как у народа русского. Русский человек склонен читать все вздором и тленом, за исключением единого на потребу. Для одного это есть спасение души для вечной жизни и царство Божие, для другого — социальная революция и спасение мира через совершенный социальный строй. Нравственное и религиозное сомнение Толстого в оправданности культуры и культурного творчества было характерно русским сомнениям, русской темой в такой форме чуждой Западу. Толстой стремился не к новой культуре, а к новой жизни, к преображению жизни. Он хотел прекратить творчество совершенных художественных произведений и начать творчество совершенной жизни. К тому же стремился и Гоголь, как стремился и Федоров. Замечательнейших русских людей мучила жажда лучшей совершенной жизни — И отношение к культуре нередко бывало лишь обратной стороной этой жажды. Толстой обличал безбожную цивилизацию, которая является неизбежным результатом культуры, отделившейся от жизни. В этом есть сходство между Толстым и Федоровым. Толстой чувствовал, что цели жизни заслонены средствами жизни, сущной жизни задавлена окружениями жизни. Обличение этой лжи цивилизации есть огромная заслуга Толстого. Но ему недоступно было сознание первородного греха, искажающего природу. Границы толстовского сознания определились тем, что для него совершенно было закрыто христианское сознание о личности и о свободе. В этом отношении он был индусом. Индусское сознание не понимает личности и свободы. Оно имперсоналистично и детерминистично. И для Толстого нет личности человека, нет личности Бога. Есть лишь безликое божественное начало, лежащее в основе жизни, действующее по непреложному закону. Учение Толстого представляет собой сочетание крайнего пессимизма с крайним оптимизмом. Личное бытие для него есть призрачное и ограниченное бытие истинное бытие есть безличное бытие. Блаженная, счастливая жизнь покупается отказом от личности. Учение Толстого есть типичный манизм. Примечание. Манизм — воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счете сводится к единому началу или субстанции. Толстой относился подозрительно ко всему, что порождено личностью — подлинно лишь родовое бытие. Толстой страстный мучительно искал смысла жизни Бога. Нельзя назвать Богом открытый им безликий закон жизни, который должен дать благо жизни. Он был безблагодатный человек. Гордость разума мешала приобретению благодати. Евангелие было для него одним из учений, подтверждающим его собственное учение. Толстой имел огромное значение для религиозного пробуждения общества, религиозно-индифферентного и духовно охлажденного. К нему он и обращался. Он остается великим явлением русского духа, русского гения, и мы не можем отвернуться от него и забыть его. Но Толстой велик своим художественным творчеством и своей жизненной судьбой, своим исканием, о учении. Толстой никогда не умел осуществлять в жизни своих идей, и он с благоговением относился к Федорову, у которого учение и жизнь, идеи и практика были абсолютно слиты. Примечание. Николай Федорович Федоров. Русский религиозный мыслитель, и философ, футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор, один из родоначальников русского космизма. Его именовали московским Сократом. Сам Толстой был вросший в землю, полный страстей и более душевно-телесный, чем духовный человек. И потому он так и стремился к отвлеченной духовности. Положительное религиозно-нравственное учение Толстого тягостно своим рационализмом и морализмом. Но в толстовской жажде абсолютного и максимального осуществления правды жизни В толстовском требовании до конца и всерьез принять христианство и реализовать его есть своеобразное величие. Замечательный уход Толстого из старой жизни перед самой смертью. Мы не знаем, что совершилось с Толстым в час смерти. Ему могло многое открыться, что было закрыто всю жизнь. Вот почему мы не должны судить и должны духовно чувствовать себя соединенными с ним, в жажде приобщения его к истине. И менее всего могут судить его те внешние лицемерные христиане, которых он обличает.